Раздел 3. Крушение позиционного фронта. Глава 11. Крепость Витебск. Одной из особенностей операции «Багратион» стала широкомасштабная разведка боем, проводившаяся за день до начала собственного наступления. Это было решение вполне в духе Первой мировой войны, когда был изобретен отход из-под удара артиллерии наступающего с передовых позиций. Соответственно, проводившаяся за день до начала операции разведка боем, преследовала цель не только и не столько уточнить и дополнить ранее собранные разведывательные данные о противнике. Требовалось установить, не отвел ли противник свои войска с переднего края обороны и тем самым исключить удар артиллерии и авиации в пустоту. Также в ходе боевой разведки предпринималась последняя попытка заранее захватить на переднем крае вражеской обороны важные высоты и опорные пункты, с потерей которых ослаблялась устойчивость занимаемых противником позиций. Разведка боем проводилась на широком фронте специально подготовленными разведывательными ротами. Каждая рота усиливалась двумя дивизионами артиллерии, двумя батареями 120 миллиметровых минометов и тремя-четырьмя ротами на 82 миллиметровых минометов. Кроме того, до 10-12 орудий поддерживало атаку огнем прямой наводкой. Боевые действия разведывательных подразделений начались в 5.00 22 июня 44-го. В полосе 43-й армии наиболее успешными оказались атаки разведывательных рот на участке 1-го стрелкового корпуса в полосе 306-й дивизии. Здесь действовала армейская штрафная рота, которая быстро продвинулась на 600 метров и захватила деревню Замошье. Ворвавшись в первую и вторую траншеи, рота закрепилась на достигнутом рубеже. Столь же успешно атаковала рота, действовавшая в полосе 179-й стрелковой дивизии в районе Замошье. В течение дня разведывательные роты вклинились в расположение противника на глубину от полу до полутора километров, в первой позиции главной полосы обороны. В полосе 60-го стрелкового корпуса разведка боем была менее успешной. Здесь она велась в направлении трех объектов обороны противника в районе населенного пункта Чисти. Разведывательные роты в полосах 334-й и 235-й стрелковых дивизий встретили ожесточенное сопротивление противника в бою за вторую траншею. Кроме того, традиционно для немцев вклинения были контратакованы при мощной артиллерийской поддержке. В итоге противнику удалось к исходу дня восстановить свое положение перед фронтом 60-го стрелкового корпуса. Впечатляющего успеха в ходе разведки боем удалось достичь в полосе 6-й гвардейской армии. Используя благоприятную обстановку, разведывательные отряды 22-го гвардейского стрелкового корпуса почти беспрепятственно прорвали передний край обороны противника. В ЖБД 3-й танковой армии указывалось. Главные удары наносились в районе Сиротина и по обе стороны реки Обол. В этом районе оборона 252-й пехотной дивизии была взломана на фронте шириной 8 км и на 5-километровую глубину. Всеми имеющимися силами создается линия заграждения. Причем в условиях нехватки сил командования 9 корпуса в течение всего дня выпрашивала у штаба Рейнгарта по крупицам резервы, в частности роты 245-й бригады штурмовых орудий, Они, в конце концов, после нескольких просьб передавались, но уже запаздывали. По итогам дня штаб 9 корпуса просит разрешение отвести свои части на следующую линию – Дворище, южнее болото до шоссе Ловша, сиротина в районе Юрьева, в районе Залусья, выход на вторую линию обороны. Это необходимо для того, чтобы собрать и перегруппировать свои подразделения, сократить линию фронта и тем самым высвободить дополнительные силы. В этой просьбе было отказано, однако из 16-й армии передавалась 24-я пехотная дивизия и 909-я бригада штурмовых орудий, то есть уже разведкой боем удалось создать критическую ситуацию. В качестве иллюстрации силы и плотности артиллерийского огня на участках прорыва шестой гвардейской и 43-й армии можно привести данные о количестве снарядов, выпущенных в одну минуту. В период подавления в минуту выпускалось около 35 тысяч снарядов и мин, в период сопровождения – около 26 тысяч снарядов и мин. Действия разведывательных отрядов заставили частично откорректировать график артиллерийского наступления 43-й армии. В полосе 1-го стрелкового корпуса противник был выбит с ряда передовых опорных пунктов и траншей, поэтому артиллерия этого корпуса начала арт-наступление сразу с периода сопровождения. На участке 60-го корпуса противник оказал разведотрядам более сильное сопротивление. По этой причине артиллерии этого корпуса пришлось выполнять график арт-наступления с периода подавления. Группы дальнего действия выполняли таблицу огня полностью. В 7.00 23 июня войска ударной группировки 43-й армии, поддержанные 332-й штурмовой авиационной дивизии, перешли в наступление. Особенно упорное сопротивление немцы оказывали в районах Гороватка, Шумилина, Язвина, Мурожница. Здесь они неоднократно переходили в контратаки. Части первого и шестидесятого стрелковых корпусов, отражая контратаки, успешно преодолевали тактическую глубину вражеской обороны. После захвата Шумилина немцы стали быстро откатываться на юг. Сначала была предпринята попытка удержаться на линии железной дороги, но когда это не удалось, начался отход в межозерные дефиле по линии озер Добеевское, Лесковичи, Будовище, а также дефиле между озером Будовище и Двиной. В ЖБД 9-го корпуса 1838 фиксируется. Корпус снова приказывает КАД, корпусной группе «Д», любой ценой оборонять дефиле у мощно и мерзляков. За шесть часов наступления 1-й и 60-й стрелковые корпуса 43-й армии прорвали главную полосу обороны противника, расширили прорыв до 12 километров и продвинулись в глубину до 9 километров. Успешное наступление 6-й гвардейской армии заставило немецкое командование отказаться от удержания межозерных дефиле. Поздней ночью 24 июня, как указывалось в ЖБД 9 корпуса, командование 3-й ТА приказывает корпусу отходить на Двину, не дать противнику переправиться через Двину между Будилова и улой Однако в условиях высокой активности советской авиации отход стал крайне опасным занятием. Отходящие колонны подвергались систематическим ударам с воздуха. Вылеты немецкой авиации не фиксировались. Занять оборону по линии реки Западная Двина у части 9 корпуса не получилось. В 13.30.24 июня первый стрелковый корпус вышел к реке на фронте Шарылина-Бокишева. К 18.00 трем ротам 306-й и 179-й стрелковых дивизий удалось форсировать реку и захватить плацдармы. Для закрепления плацдармов на южный берег Западной Двины к концу дня было переправлено пять стрелковых батальонов. 60-й стрелковый корпус также вышел на реку Западная Двина на широком фронте, но реку пока не форсировал и очищал ее северный берег от разрозненных групп немцев. Южная Клешня Если успех 43-й армии объясним выбором направления удара, то войскам 39-й армии предстояло атаковать оборону, которую не только неудачно штурмовали зимой, но и деревню Шарки, отбить которую не удалось в подготовительный период операции. В 6.00 23 июня началась артиллерийская подготовка на участке наступления 39-й армии. В обзоре, посвященном ликвидации витебской группировки противника, подготовленном в штабе 3-го Белорусского фронта, приведена красноречивая картина происходившего в первый день операции. Артиллерийская подготовка оказалась весьма эффективной, в особенности контрбатарейная борьба, так как огневые позиции артиллерии противника были разведаны достаточно точно. Пехота, не дожидаясь окончания артподготовки, в рост пошла вперед, не останавливаясь, преодолела первую и вторую траншеи противника. Наши бойцы быстро вышли на линию огневых позиций немецкой артиллерии, заставив ее сняться с позиций. Часть орудий была при этом захвачена. Скорее всего, в число захваченных попали стрелявшие 280-мм трамваями французские мортиры с высокой оценкой эффективности подавления артиллерии противника соглашается в своем исследовании наступление под Витебском бывший командующий 39-й армии Людников. Особенно эффективным оказался огонь на подавление артиллерийских батарей, В начале артиллерийской подготовки артиллерия противника пыталась вести ответный огонь, но вскоре, по мере подавления наблюдательных пунктов и его батарей, интенсивность ее огня заметно снизилась, а затем огонь почти полностью прекратился. Перешедшие в атаку стрелковые подразделения, поддержанные огнем артиллерии, танков и самоходных установок, стремительным броском преодолели первую и вторую траншеи противника. Атакующие подразделения вели бой в высоком темпе и показали хорошую тактическую выучку. 28-я гвардейская танковая бригада одним танковым батальоном вышла в атаку 8.00. Ведя интенсивный огонь и преследуя отходящего противника, Батальон уже в 9.00 захватил исправный 60-тонный мост через реку Лучосу. С рубежа реки в бой был введен второй танковый батальон. Ведя за собой пехоту 19-й гвардейской стрелковой дивизии, танкисты в 11.00 вышли к железной дороге Витебск-Орша, многие месяцы остававшейся заветной целью для войск на этом направлении. Захват этой линии уже означал серьезные проблемы со снабжением для оборонявшего Витебск 53-го корпуса. Стремительный захват мостов не был случайностью. Ранее организованные группы захвата мостов, двигавшиеся в боевых порядках батальонов первого эшелона, сразу же после захвата второй траншеи устремились к мостам и скрытно вышли к реке Лучоса. Некоторые группы даже прорвались на левый берег реки и завязали бой с охранявшими мосты саперами противника. Действия этих небольших сводных подразделений были поддержаны огнем танков и самоходно-артиллерийских установок с правого берега реки Лучоса, а также передовыми подразделениями стрелковых батальонов, переправившихся на левый берег на подручных средствах. Всего удалось захватить три исправных моста, грузоподъемностью 60, 24 и 9 тонн. Захваченные мосты, полностью обеспечивали переправу основных сил пятого гвардейского стрелкового корпуса. Стрелковые подразделения после овладения второй траншеей быстро вышли на правый берег реки Лучоса и уже в 9.30 23 июня приступили к форсированию ее на всем фронте. Действие передовых подразделений поддержала артиллерия 10-минутным огневым налетом по третьей траншеи противника, расположенной на левом берегу реки, а также танки, самоходно-артиллерийские установки, огнем, прямой наводкой. Преодолев третью траншею, Лишь частично занятое отошедшими подразделениями 197-й пехотной дивизии, наступавшие соединения 5-го гвардейского стрелкового корпуса вышли в район основных артиллерийских позиций противника, захватили 23 орудия, из них 18 калибра 105 и 150 мм, по советским данным, пленив и частично уничтожив орудийные расчеты. Это был крупный тактический успех, в свете того, что чаще всего артиллерийские позиции оборудовались немцами, как и еще одна линия обороны, на которой собирались и приводились в порядок отступающие пехотные подразделения. Преследуя отходящего противника, соединение 5-го гвардейского стрелкового корпуса к 13.00 23 июня продвинулись на глубину 8 километров и, захватив станцию «Замосточье», закрепили за собой ранее захваченную танкистами железную дорогу «Витебск-Орша». Таким образом, главная полоса обороны противника была прорвана на всю ее глубину, и задача первого дня операции выполнена. Поскольку захват мостов позволил сразу же переправить танки и самоходные установки, дальнейшее наступление 39-й армии развивалось с опережением графика. В 18.30 танки 28-й гвардейской танковой бригады заняли деревню Устье, а к 21.00 двумя танковыми батальонами, действовавшими на разных направлениях, перерезали Большак, Витебск, Машканы. Тем самым была перехвачена еще одна магистраль снабжения немецкой группировки в Витебске, по которой возили боеприпасы и другие грузы при прерывании сообщения по железной дороге. К исходу 23 июня пятый гвардейский стрелковый корпус своими передовыми отрядами частично выполнял задачу второго дня операции. Анализируя успехи его армии в первый день наступления, командарм Людников позднее замечает, Эта победа стала особенно ощутима после неудачных боев 39-й армии зимой. Здесь с командармом трудно не согласиться. По приказу Людникова, 28-я гвардейская танковая бригада была к 2.00 24 июня выведена в его резерв. 17-я гвардейская стрелковая дивизия также выводилась из боя и сосредотачивалась на правом фланге участка прорыва. Эти два соединения готовились для удара в северо-западном направлении по путям отхода Витебской группировки немцев. Потери бронетехники 39-й армии за первый день наступления можно оценить как невысокие. 28-я гвардейская танковая бригада сохранила боеспособность и могла быть использована для ударов в тыл противника, для чего и была выведена Людниковым в резерв. Бывший начальник штаба 3-й танковой армии Гейткемпер В своей книге «Витебск» в красках описывает спор между Рейнгардом и Бушем, произошедший в конце первого дня советского наступления. Он пишет. «В начале вечера между фельдмаршалом Бушем, который весь день провел на участке фронта 9-го армейского корпуса, и генерал-полковником рейнгартом возник крупный спор, в ходе которого последний говорил о том, что помощь танковой армии была оказана слишком поздно маршал Буш категорически отказывается удовлетворить ходатайство генерал-полковника о немедленной эвакуации Витебска. Вначале он не соглашался, так же и на отвод хотя бы 53-го армейского корпуса, на отдельные участки фронта которого до настоящего времени противник атаковал только мелкими группами, силами до роты каждая. Генерал-полковник предлагал с целью сбережения сил отвести корпус на кольцевой рубеж вокруг Витебска. Позже фельдмаршал согласился представить это предложение на рассмотрение штаба сухопутных войск. Уведомление о разрешении такого отвода было получено в этот же вечер. Любопытно отметить, что 23 июня Буш провел на участке 9-го армейского корпуса. Дела здесь у немцев действительно развивались по наихудшему сценарию. Разрешенный отход на периметр обороны Витебска позволил немецкому командованию предпринять минимально необходимые меры для предотвращения наметившегося окружения 53-го корпуса. Во время произведенного в ночное время отхода была высвобождена 4-я авиаполевая дивизия – которая была выведена из первой линии и переброшена маршем в район юго-западнее Витебска с целью противодействия противнику с запада, а в случае, если это потребует обстановка, с юга. Данные перемещения были замечены советской авиаразведкой. Так, 24 июня от воздушного разведчика 523-го истребительного авиаполка была получена следующая радиограмма. 14-10, высота 1500 мт. От Витебска на Бешенковиче по всей дороге в движении до тысячи автомашин и трех тысяч повозок с войсками противника. На окраинах Витебска и в городе до 700 автомашин, выходящих на шоссе Витебска-Бешенковичи. Они были восприняты как отход из района Витебска. Действительно, в реалиях предыдущего опыта Советско-Германского фронта ситуация выглядела достаточно очевидной. Под угрозой окружения следовало отходить. В тот момент ситуация для 53-го корпуса не была такой уж безнадежной. В излучине Западной Двины в районе Островно оставались левофланговые подразделения 246-й пехотной дивизии, предотвратившие по крайней мере временно переправу в излучину реки частей 43-й армии. Подход к ним с запада 4-й авиаполевой дивизии позволял сформировать узел обороны, через который возможно было бы отойти главным силам из Витебска. Однако в свете идей Гитлера относительно крепостей все было не столь очевидно. Крепость или котел Как отмечалось ранее, идея Гитлера с «крепостями» внесла в себе рациональное зерно. Действительно, блокирование узлов дорог могло принести немцам какую-то пользу. Однако полководческое искусство потому и называется искусством что решение должно соответствовать обстановке, и даже от кажущегося хорошим к хода иногда можно и нужно отказаться. В случае с крепостями тонкая грань между разумным решением и никчемным упрямством лежала в плоскости их оставления в окружении. Когда есть возможность отвести войска и спасти их от окружения, это нужно делать. Напротив, в условиях обвала и хаоса стекания солдат и офицеров в крепость становится для них шансом дорого продать свою жизнь, как это случалось, например, в Познане в 45-м. В этом отношении находящийся на переднем крае Витебск с точки зрения искусства ведения войны имел мало шансов стать крепостью в том смысле, который вкладывал в это понятие приказ фюрера номер 11. Окружение города должно было быть уж очень стремительным и внезапным, однако в реальности получилась попытка измерить алгебры, гармонию и никчемное упрямство формирования крепости. В своей книге «Витебск» бывший начальник штаба 3-й танковой армии Гейт Кемпер излагает последовательность обмена запросами и ответами на них Верховного командования, происходившую в середине дня, 24 июня 44-го его версию можно несколько уточнить и дополнить за счет записей в ЖБД 3-й танковой армии. Итак, в 15-20-24 июня начальник штаба сухопутных войск генерал-полковник Курт Цейцлер из Обер-Зальцберга напрямую запросил командующего 3-й танковой армии о том, считает ли он необходимой эвакуацию Витебска, о которой он ходатайствует. Цейцлер, сообщил, что фюрер медлит с решением о немедленной эвакуации Витебска, так как в городе остается большое количество боеприпасов и продовольствия. Если эту фразу Цейцлера интерпретировать в терминах «крепости», то «в городе остается большое количество боеприпасов и продовольствия», означает, из него получится хорошая крепость. Командующий армией Рейнгард, как его пересказывает Гейткемпер, возражает без учета перспективы «крепости». Если город будет окончательно окружен, то погибнут не только боеприпасы и продовольствия, но и весь 53-й армейский корпус со всеми своими пятью дивизиями. «Пожалуйста, не отходите от аппарата, я еще раз поговорю с фюрером», – отвечает Цейцлер. Наконец, в 15.28 Цейцлер возвращается и ошарашивает штаб третьей танковой армии ответом. Фюрер решил, Витебск должен быть удержан. Надо сказать, что в книге «Гейткемпер» несколько сокращает формулировку ответа Цейцлера. Согласно записи в ЖБД Третьей танковой армии, ответ последовал в 15.35, 24 июня и звучал следующим образом. Гитлер принял решение удержать Витебск в качестве крепости. Получив приказ об удержании Витебска как крепости, Рейнгард решает апеллировать к своему непосредственному руководству. Он вызывает к аппарату начальника штаба группы армий Крепса и информирует его о содержании переговоров с Цейцлером. Командующий третьей танковой армии отстаивает тезис, что отвод 53-го корпуса из Витебска необходим для того, чтобы закрыть брешь между 9-м и 6-м армейскими корпусами. Крепс обращается к Цейцлеру лично и в 16.15 перезванивает Рейнгарту. В первый раз звучит тезис, что для крепости достаточно будет оставить одну дивизию. Также Рейнгарту обещают для восстановления фронта передать пятую танковую дивизию, перебрасываемую из района Ковеля. Через несколько часов в штабе третьей танковой армии получили в 18.30 распоряжение фюрера, которое гласило... 53-й армейский корпус, оставив Витебске в качестве гарнизона одну из дивизий, остальными пробивается на запад до соединения с нашими войсками. Надлежит сообщить фамилию коменданта города. По радио он должен быть извещен о том, что он назначается комендантом крепости. и От него необходимо получить подтверждение о получении им настоящего приказа. Нельзя не отметить выглядящего несколько неуместным в критической ситуации балета с клятвой коменданта Витебска. В ЖБД 3 танковой армии это указание в явном виде внесено не было. Вместе с тем нельзя не отметить, что остальные записи в ЖБД не противоречат содержанию данного указания. Действительно, в ходе обсуждения обстановки первоначальный гарнизон крепости Витебск из трех пехотных дивизий урезался до одной дивизии. Но одной пехотной дивизии было мало на удержание 20-километрового периметра города – Так или иначе, в качестве гарнизона крепости в Витебске решено оставить 206-ю пехотную дивизию генерал-лейтенанта Хиттера. С высоты после знания наиболее логичным вариантом для немецкого командования выглядит вывод из района Витебска главных сил 53-го корпуса при первой угрозе окружения с оставлением и отходом в крепость максимум тех, кто не успеет организованно прорваться. Фактическим же результатом всех этих дискуссий в высших сферах время, которое немецкие части могли потратить на отход, было безнадежно упущено. Части 39-й армии вечером 24 июня последовательно перехватили все дороги, идущие из Витебска. 28-я танковая бригада с 15.00 переподчиняется 17-й гвардейской стрелковой дивизии. К 17.00 дивизия и бригада выходят в исходное положение для наступления почти строго на север. В 19.40 они выходят из дефиле в заболоченных лесах и в конце дня перехватывают шоссе Витебск-Бешенковичи на подступах к Витебску и выходят на берег Западной Двины. Любопытно отметить, что на другом берегу Западной Двины на тот момент еще не было частей 43-й армии. Там находились немцы из 246-й пехотной дивизии. Окруженными гарнизон Витебска делал перехват дорог и блокирование группы, окруженной у Островна. Одного заслона на шоссе для окружения было, разумеется, недостаточно. Поэтому был образован внешний фронт окружения с выходом девятнадцатой гвардейской стрелковой дивизии в район Гнездиловичей и западнее города. Рядом с 19-й гвардейской стрелковой дивизией заняла оборону в Озерных Дефиле в районе совхоза Ходцы 251-я стрелковая дивизия. бронетехники этим двум дивизиям не досталось, и в случае попыток деблокирования им пришлось бы туго. Однако подвижных соединений для деблокирования третьей танковой армии в тот момент не было. 91-я гвардейская стрелковая дивизия во взаимодействии с 735 САП к исходу дня вышла к узлу дорог Островно. В отчете о действиях 4-й авиаполевой дивизии, составленном по итогам боев, эти события описывались следующим образом. Тем временем русские подошли к Островно примерно на 2 километра с юго-восточного направления и начали обстрел населенного пункта из минометов и противотанковых, а позднее и из танковых орудий была занята круговая оборона. Единственное шоссе, ведущее из района Витебска на Островно и Бешенковичи, было полностью забито обозами, гражданскими лицами, моторизованными и гужевыми подразделениями. Русские, почувствовав упорный характер обороны Островно, танковыми силами прорвались севернее Островно через Бузаны, до шоссе и перекрыли последнее. Тем самым Витебск и осуществлявшая оборону в том районе части дивизии оказались окружены. К 7.00 25 июня СУ-76 самоходного полка вышли на шоссе Витебск-Бешенковичи, уничтожая огнем обозы, пехоту и колонны автомашин. Пути отхода из Витебска строго на юг перехватывались наступлением 164-й стрелковой дивизии с 957-м САП. Эта группа вечером 24 июня вышла в район Добрино, пока еще на подступы к дорогам, идущим из Витебска на юг. противникам советских войск в боях за шоссе на Бешенковиче были части 4-й авиаполевой дивизии, рассеченные и частично разгромленные на шоссе. 25 июня 53-й корпус докладывал, что 4-й авиаполевой дивизии в настоящий момент уже не существует. Небольшая группа из состава подразделений дивизии сохранилась в районе Островна. Здесь же, в излучине Западной Двины, еще оставались подразделения 246-й и 197-й пехотных дивизий. Поначалу они даже имели сообщение с главными силами 53-го корпуса через переправу у Дракокупова. Вечером 24 июня в ЖБД немецкой 3-й танковой армии появляется красноречивая запись. В 23.00 начальник штаба 3-й танковой армии информирует начальника штаба группы армий «Центр», что противник из района Островна продвигается в северном направлении. Одновременно танки противника, действующие с северного направления, в двух местах продвинулись по реке Двина. Таким образом, закончилось окружение города Витебск. Чрезвычайно примечательным для сегодняшнего дня является полная беспомощность наших воздушных сил. В окружении попали 4-я и 6-я авиаполевые дивизии, 206-я и 246-я пехотные дивизии в полном составе и часть 197-й дивизии, отсеченная и отброшенная в сторону Витебска советским наступлением. В течение 25 июня части 39-й армии закрепляли и уплотняли как внешний, так и внутренний фаз котла. 164-я стрелковая дивизия и 957-й САП вышли к деревне шумные перехватив дорогу, идущую из Витебска на юг. В этот момент в подчинение 39-й армии передается еще одна механизированная часть, второй гвардейский мотоциклетный полк в составе 1109 человек, 183 мотоциклов, 8 45 миллиметровых и 4 76 миллиметровых пушек. Поздним вечером, 22.00, 25 июня, он занял оборону в деревне Заруднице, седлая дорогу, идущую из Витебска на юго-запад. Тем временем развивалось наступление с севера 43-й армии, уплотнявшее кольцо окружения. Форсирование реки Западная Двина передовыми отрядами 43-й армии осуществлялось на подручных средствах, лодках, бревнах из разобранных домов. Также на подручных средствах удалось переправить часть дивизионной и полковой артиллерии. Однако действительно быстрое форсирование реки началось с подтягиванием табельных переправочных средств парков Н2П и НЛП. В 15.00 25 .00 июня в районе Шарылина в полосе первого стрелкового корпуса была построена переправа для танков. В тот же день была переправлена на южный берег реки часть танков 10-й гвардейской танковой бригады. Согласно приказу командира 246-й пехотной дивизии Мюллер-Бюлова, попавшему впоследствии в руки разведотдела 43-й армии, полный отход дивизии через западную двину предполагалось осуществить в ночь на 26 июня через мосты в районе Каныши, Дорогокупова, Комары, к западу от Витебска. Однако в ночь на 25 июня 44-го 17-я гвардейская стрелковая дивизия 5-го гвардейского стрелкового корпуса нанесла удар в направлении Комары-Каныши. Тем самым главные силы 246-й пехотной дивизии лишались возможности соединиться с полком в излучине Двины и вынуждены были отходить на Витебск. Две другие дивизии такого же 5-го гвардейского стрелкового корпуса, продолжая частью сил вести бои за Островно, нанесли удары. 91-я гвардейская стрелковая дивизия на север в направлении Дорогокупова, и 19-я гвардейская стрелковая дивизия на юго-запад в направлении на Гнездиловичи. В первой половине дня, 26 июня, оба эти пункта были заняты, и двигавшиеся по шоссе между Дорогокупово и Бешенковичи тыловые части и остатки 4-й авиаполевой и 246-й пехотной дивизий были надежно изолированы. Тем временем главные силы 53-го армейского корпуса попытались прорваться из окружения. Планы прорыва немецким командованием вынашивались, начиная с 24 июня, когда было получено разрешение отводить всех, кроме 206-й дивизии. Поскольку прорыв по шоссе Витебск-Бешенкович был обречен на неудачу, здесь заслон советских войск был в любом случае сильнее, на 25 июня планировался прорыв через межозерное дефиле у деревни Хоцци к югу от озера саро и далее в направлении на сенно Задача для немцев серьезно осложнилась ввиду выхода частей армии Людникова непосредственно к юго-западу от Витебска. По свидетельству Гейткемпера, вечером 25 июня из Витебска была получена радиограмма следующего содержания. Общая обстановка вынуждает, сконцентрировав все силы, прорываться на юго-запад. Выступление в 5.00. Направление прорыва на Ходце, насколько можно судить по дальнейшим действиям окруженцев, сохранялось. Также по имеющимся данным можно сделать вывод о том, что в составе 53-го корпуса оставались боеспособные штурмовые орудия. На острие прорыва была поставлена шестая авиаполевая дивизия генерал-лейтенанта Пешеля. Это неудивительно, так как это была единственная дивизия, сохранившаяся на тот момент в 53-м корпусе в полном составе, за вычетом 206-й ПД в качестве гарнизона крепости Витебск. Вопреки распространенному мнению о достаточно низкой боеспособности авиаполевых соединений, отчаянная атака позволила немцам ранним утром 26 июня прорваться на узком участке 48-го гвардейского стрелкового полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии и вырваться в лесной массив, прилегающий к озеру мушно Численность прорвавшейся группировки оценивалась советской стороной примерно в 5-7 тысяч человек. Надо сказать, что на тот момент возможности 39-й армии плотно удерживать внутренний фронт прорыва были фактически исчерпаны. Как пишет в своей книге Людников, чтобы не допустить дальнейших попыток противника вырваться из окружения, он еще 25 июня принял меры по сосредоточению дополнительных сил и средств к району окружения вражеской группировки. По его распоряжению, 91-я гвардейская стрелковая дивизия, оставив один полк в районе севернее островна, главными силами двигалась к Витебску. 251-я стрелковая дивизия также имела задачу к утру 26 июня выйти в район юго-восточнее города. Однако обе дивизии на марше столкнулись с противником, прорвавшимся из района Островно. Завязались упорные встречные бои, завершившиеся в итоге уничтожением этой группы окруженцев. Тем не менее, скованные боями с ними, обе дивизии не смогли выйти в назначенные для них районы к утру 26 июня и принять участие в отражении атак прорывавшихся из Витебска главных сил 53-го корпуса. Первой для ликвидации неожиданного прорыва была задействована авиация. В 10.20 26 июня задача на уничтожение прорывающегося противника была поставлена третьему ШАК. Для ее выполнения была выделена 307-я Шеа-Д, действовавшая последовательными ударами отдельных групп по 4-6-8 штурмовиков Ил-2. Илы атаковали группы окруженцев бомбометанием и пулеметно-пушечным огнем с высоты от 150 до 1200 метров. Авиаударами прорывающиеся колонны противника были задержаны и частично рассеяны. Немецкий историк Рольф Хинце пишет. 52-й и 53-й авиаполевые егерские полки сначала атаковали в юго-западном направлении, однако под воздействием мощных контратак ударов с воздуха и огня тяжелой артиллерии рассеялись. Подошедшие с запада после ликвидации котла у Островна два полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии закрыли прорыв и усилили оборону 17-й гвардейской и 164-й стрелковой дивизии. Однако, одной авиации для предотвращения было недостаточно. Здесь нельзя не отметить дальновидные решения штаба фронта. В оперативное подчинение Людникова из соседней 5-й армии были переданы два полка 63-й стрелковой дивизии и 184-я стрелковая дивизия. В середине дня, 26 июня, они подходили к месту окружения противника. Эти части и соединения после прорыва получили задачу не допустить дальнейшего продвижения противника в направлении совхоза Ходци. Как мы видим, направление прорыва было угадано верно. Но любопытно отметить, что немецкая авиаразведка наблюдала происходящее с воздуха, но оставалось уже только наблюдать. Авиаразведчики видели, что в 8.00 26 .00 июня прорывающиеся двигались двумя маршевыми колоннами на Балбороды, а навстречу им по той же дороге двигалась крупная колонна противника. В итоге с юга и востока лесной массив в районе озера Машно блокировался 184-й стрелковой дивизии и двумя полками 63-й стрелковой дивизии, с запада 251-й стрелковой дивизии. В итоге к концу дня, 26 июня, 53-й корпус оказался расчленен уже на три изолированные группировки. Отчаянные попытки прорыва на шоссе также предпринимались. Стоявшие в заслоне на пути окружения танки и самоходки 28-й танковой бригады и 957-го САП отбивали многочисленные попытки прорваться на запад, нанося противнику большие потери в людях и технике. Целый шквал атак. В отчаянной попытке пробиться из окружения выдержал второй гвардейский мотоциклетный полк. Вскоре после полуночи, 27 июня, группа пехоты противника численностью до батальона обошла оборону полка с фланга и вышла в тыл обороняющимся подразделением. Одновременно последовала атака с фронта, однако распада обороны мотоциклистов не произошло. В течение шести часов гвардейцы мотоциклетного полка отбивали атаки уничтожая живую силу и технику противника, нанеся ему значительный урон. Только небольшим группам удалось просочиться из окружения. Падение крепости Витебск Стремительности наступления на Витебск и его крушению в качестве крепости способствовали энергичные и нешаблонные действия 158-й стрелковой дивизии 39-й армии. В ночь на 24 июня, сосредоточив свои полки на направлении Латыши-Витебск и оставив на всем остальном 33-километровом фронте обороны дивизии лишь мелкие группы прикрытия, дивизия перешла в наступление. Настигнув начавшего здесь отход противника, 158-я дивизия к исходу 24 июня завязала бои на восточной окраине Витебска. В ночь на 26 июня 158-я стрелковая дивизия, овладев в предыдущих боях всей северо-восточной и восточной частями Витебска, вышла непосредственно к новому мосту через реку Западная Двина в центре города и внезапно атаковала его. Мост был подготовлен противником ко взрыву, но группа советских саперов, внезапно атаковав мост, уничтожила подрывников и в последний момент спасла мост от взрыва. Воспользовавшись мостом, части 158-й стрелковой дивизии быстро переправились через реку и ворвались в западную часть города. Продвижение было настолько стремительным, что остатки немецкого гарнизона, пытавшиеся оказывать сопротивление в отдельных домах и зданиях, были быстро уничтожены или взяты в плен. Часть гарнизона отступила из города на юго-запад, где и попала в один из образовавшихся вне города котлов. К 6.00 26 июня Витебск совместными действиями с 92-м стрелковым корпусом 43-й армии был полностью освобожден от противника. Приказ Гитлера о сохранении Витебска как крепости был по существу проигнорирован. Хотя по приказу фюрера номер 11 комендант крепости должен был подчиняться группе армий, приказы командиру 206-й пехотной дивизии отдавал командир корпуса Гольвицер. Генерал Хиттер свидетельствует. Командир 53-го корпуса, однако, решил присоединить 206-ю ПД к группе, намеченной им для прорыва в юго-западном направлении. Таким образом, как и было приказано, моя дивизия 26-го шестого в 3 часа утра, оставив свои арьергарды на Лучосе и Двине, стала отходить по двум указанным дорогам отступления, сначала в южном направлении. Западнее должны были отходить другие дивизии корпуса. Надо сказать, что фельдмаршал Буш потребовал в телефонном разговоре с рейнгартом четких заверений, что эта дивизия не будет принимать участие в прорыве из Витебска. Однако к тому моменту с 53-м корпусом была только радиосвязь, и четкие указания Гольвицер не получил или же не захотел услышать. Действительно, для него еще одна дивизия в качестве ударной силы прорыва была совсем не лишней. В итоге выход из города не принес облегчения положения 206-й дивизии. Более того, выход из города привел ее под удары советской авиации. Бывший командир соединения генерал Хиттер позднее на допросе в советском плену показал. В этот день, то есть 26-го, боевая мощь дивизии была фактически сломлена. С утра до темноты части, штабы, батареи, тяжелые орудия, обозы и так далее находились под уничтожающим действием русской авиации, которая могла выискивать цели, не встречая никакого немецкого сопротивления в воздухе. В итоге дивизия Хиттера влилась в один из котлов в районе к юго-западу от города. Для разгрома окруженных к юго-западу от города немецких частей с утра 27 июня были задействованы две авиадивизии штурмовиков первой воздушной армии. Это были одна дивизия из 3-го ШАК и отдельная 311-я ШАД. С 5.00 штурмовики группами в 6-8 самолетов с высоты от 500 метров до бреющего бомбами и пушечно-пулеметным огнем несколькими заходами наносили удары по окруженной группировке противника. 27 июня окруженцам в районе к юго-западу от Витебска был предъявлен ультиматум – И уже в полдень, 27 июня, был поднят белый флаг. Противник прекратил организованное сопротивление и капитулировал. В плен сдалось около 10 тысяч человек. Однако ликвидацию отдельных сопротивляющихся групп, прочесывание лесов, части и соединения 39-й армии продолжали до 14 часов. Остатки окруженных групп еще 26 и 27 июня выходили по радио на связь со штабом группы армий, но с 27 июня всякая радиосвязь с ними прекратилась. Немецкий историк Вернер Гаупт утверждает, что прорваться к немецким позициям удалось только 200 солдатам 53-го армейского корпуса, из них 180 было ранено. Однако, согласно данным ликвидационного штаба 206-й пехотной дивизии, от 10 сентября 1944-го из Витебска прорвалось 20 офицеров, 19 чиновников, 230 унтер-офицеров, 792 рядовых соединения. В это число не входят отпускники и командированные, изначально оказавшиеся вне котла. В некоторой степени повезло 246-й пехотной дивизии. Часть ее толовых подразделений успела ускользнуть по шоссе на Бешенковиче. По итогам боев с окруженцами 25-27 июня 28-я гвардейская танковая бригада докладывала о 3570 убитых немецких солдатах и офицерах и 1422 взятых в плен. Цифры эти впечатляют, особенно если учесть, что сама бригада насчитывала всего около 1000 человек личного состава с тылами. Учитывая довольно точную и некруглую цифру, она была получена подсчетом убитых на поле боя. Бригада с запасом расплатилась как за зимние бои, так и за эпизоды лета 41 -го. При этом собственные потери бригады за все время с начала операции, то есть с 23 по 27 июня, составили... 4 Т-34 и 1 Су-122 сгоревшими, 15 Т-34, 4 Т-70 и 2 Су-122 подбитыми, 2 Т-34 подорвавшимися на минах, 53 человека убитыми, 123 ранеными и 9 пропавшими без вести. Сражавшийся с пытавшимися прорваться окруженцами второй гвардейский мотоциклетный полк заявил об уничтожении 3000 немецких солдат и офицеров и пленении 566 при своих 112 убитых и 193 раненых. 735-й САП, также державший внутренний фронт окружения, претендовал на уничтожение 1900 немцев при своих 13 убитых и 11 раненых. В ходе боев за Витебск были полностью уничтожены пять немецких дивизий, 4-я и 6-я авиаполевые, 206-я, 246-я и 197-я пехотные. В плен попало около 10 тысяч человек из состава окруженной под Витебском группировки. В числе пленных оказались командир 53-го корпуса генерал пехоты Гольвицер, начальник штаба корпуса полковник Шмидт. Командир 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Хиттер. Командир 246-й пехотной дивизии генерал-майор Миллер Бюлов. Командир 197-й пехотной дивизии Прой и ряд других старших офицеров. Советскими трофеями стали 491 орудие и миномет, 1100 пулеметов, 2439 автомашин и мотоциклов, 17 паровозов, 328 вагонов – около двух тысяч лошадей и много другого военного имущества. После разгрома 53-го корпуса под Витебском, согласно первоначальному плану, 39-я армия была выведена во второй эшелон первого Прибалтийского фронта. Что касается причин коллапса немецкого фронта под Витебском, то еще в советском исследовании 45-го было справедливо замечено следующее. Витебская группировка противника еще задолго до наступления наших войск находилась в охватываемом положении. В этих условиях удерживать Витебский плацдарм можно было только при сильной обороне на флангах и наличии крупных оперативных резервов. Охват города Витебск по итогам зимней кампании приобрел угрожающий характер, и наиболее разумным решением было, если не создание резервов, то отход на линию «Тигр». Однако, с появлением идеи фюрера с крепостями, такой вариант практически исключался. Хотя при более гибком подходе и оставлении в Витебске тех, кто не успевает прорваться, могли возникнуть некоторые проблемы с его использованием как транспортного узла. Препятствием, впрочем, являлись размеры крепости, требовавшие большого гарнизона.